Когда романтический дух солидарности и самопожертвования, присущие первой пятилетке, сменился меркантилизмом рыночных отношений, китайцы сильно изменились, причем не всегда в лучшую сторону. Попав в Пекин в девяностых годах, я был поражен обилием металлических дверей и решеток на окнах. В городе, который не знал замков, участились кражи, и даже уличные торговцы теперь норовят обмануть покупателя трижды на цене, На веси и на сдаче. Иероглиф на женской груди. Как я уже отмечал, моим творческим кредо в журналистике можно назвать попытку создать психологический портрет зарубежного народа, как бы путеводитель по его душе. Но ведь не зря, говорят, чужая душа потемки. Это как бы иероглиф, смысл которого доступен лишь посвящен. Вся система образов в восточном искусстве – некая иероглифика. К примеру, пион символизирует у народов Дальнего Востока весну и юность, лотос – лето и молодость, хризантема – осень и пожилой возраст, а слива, расцветающая под снегом – зиму и необходимую в старости жизнерадостность среди невзгод. Когда-то в Пекине я объяснял все это одному нашему дипломату его супруге, пышной даме бальзаковского возраста. Мы сидели под платаном в уличной харчевне, а с ветвей свешивались бумажные ленты с надписями, восхвалявшими здешнюю лапшу. — Как я завидую вам, Всеволод, что вы освоили эту китайскую грамоту! — говорила мне дородная соотечественница оперным контральта. Я порой глаз не могу оторвать от иероглифов. В них столько гармонии, столько эстетизма. Кстати, попросите, пожалуйста, хозяина отрезать мне на память вот этот иероглиф. И, пожалуйста, еще вот этот. Несколько удивленные владелец харчевни выполнил просьбу иностранки. Та убрала куски бумажной ленты в сумочку, а потом отнесла их портному и попросила вышить иероглифы золотом на вечернем бархатном платье. В нем она и отправилась с мужем на прием по случаю национального праздника Китая. Премьер госсовета Джо Эн Лай чуть не упал от изумления. Ведь на одной груди супруги-дипломата было написано вкусно, а на другой дешево. Этот эпизод я рассказываю как назидательную притчу своим внукам, которые любит носить майки со всякими непонятными надписями. Каюс недавно сам купил в Токио майку с объявлением. Из японизированных английских слов «Секс-инструктор. Первый урок бесплатно». Надевал ее в Ялте, но никакого отклика надпись не вызвала. Хочу верить, что не из-за моего возраста, а просто из-за того, что у нас еще плоховато, знают восточные языки. Боль на западной стороне живота. Когда в 50-х годах я приехал на постоянную работу в Пекин, Жители китайской столицы поразили меня тем, что им как бы генетически присуще безупречное чувство направления. Спросишь первого встречного, как пройти на центральный телеграф, и вместо привычных слов «прямо, направо, налево» слышишь «пройдите три квартала на восток и сверните на север, третье здание за углом». Можно подумать, что каждый пекинец — штурман дальнего плавания. Шанхайцы придумали про своих извечных соперников. Такой анекдот. Житель Пекина потерял сознание на улице. Скорая помощь доставила его в больницу, там его на каталке долго возили по коридорам, наконец положили на операционный стол. Хирург спросил пришедшего в себя пациента, где болит, и тот, не задумываясь, ответил, на западной стороне живота. Чувство направления не случайно присуще уроженцам таких древних азиатских столиц, как Пекин, Исянь в Китае, Киото и Нара в Японии. Если на Западе люди привыкли связывать свою судьбу с астрологией, то есть с расположением небесных тел в моментах рождения, то на Востоке аналогичную роль играет геомантия – зависимость от окружающих элементов ландшафта. Китайцы называют это Фэн-шуй, буквально «ветры и воды». Именно в соответствии с правилами фэн-шуй и был некогда спланирован Пекин. Все его улицы идут или с севера на юг, или с запада на восток и пересекаются только под прямыми углами. Поэтому план китайской столицы напоминает лист тетради в клеточку.